Глава вторая. «Значит, он слушает музыку». «Ничего я не слушаю. Просто музыка была включена. Вот и все». «Музыка...» — пробормотал Лон Селито, входя в спальню Линкольна Райма. «Какое совпадение!»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 «Я сбросил шестнадцать фунтов», — продолжал детектив. «Рэйчел посадила меня на диету. Хуже всего жирная пища. Если отказаться от жиров, можно сбросить очень много». «По-моему, это давно известно, лон. Так что...» «Странное дело. Полчаса назад в музыкальной школе неподалеку отсюда»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 Когда мы начали стрелять, я потерял свой переговорник. «Бронежилет есть?» «Нет. Я ведь не собирался вступать в перестрелку. Так э, что же нам делать?» «Проверяющий. говорит 58-85», переключив Моторолу на специальную частоту, сказала Амелия. «Говорит капитан 74», ответил мужской голос. «Продолжайте».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 Перебила его Сакс, обратившись к Уилкинсу. «Да». «И откуда вам это известно?» Так сообщалось в отчете об ограблении ювелирного магазина. Отделившись от стены, Сакс достала свой глок. «А теперь взгляните на угнанную машину!» рявкнула она. «О боже!» воскликнул Уилкинс.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 Мужчина с ружьем засмеялся и, остановившись, восхищенно покачал головой. «Здорово! Я уже думал, что сделал вас!» Закинув на плечо увесистый дробовик, он направился к стоявшим возле дома своим коллегам полицейским. Другой, так сказать, преступник, сидевший в машине, повернулся так, чтобы с него сняли наручники. Уилкинс освободил его.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 Весьма довольная собой Сакс, тем не менее, сохраняла серьезное выражение лица, словно школьница, только что сдавшая важный экзамен. По сути дела, так оно и было. Амелия Сакс добивалась нового назначения. Ее отец Герман всю жизнь работал в патрульно-постовой службе, и Сакс, имевшая сейчас то же звание, готова была прослужить там еще несколько лет,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 и они вместе придумывали соответствующие случаю истории. 12 октября 1883 года найдена вторая нога, угольный бункер с Слагарди, 5-я улица, Ожидаю скорого признания Коттена Уильямса. Несмотря на высокий престиж детективного бюро и высокую зарплату его сотрудников,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 Личный состав был развернут максимально скрытно и вместе с тем так, что у нарушителей не осталось никаких шансов выйти из окружения. Вы правильно квалифицировали незаконный обыск, а получение от одного из подозреваемых информаций личного характера позволило переговорщику использовать ее. Так что это было весьма удачным вашим ходом. Такие моменты мы раньше не отрабатывали, а теперь стоит об этом подумать».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 «Если не возражаешь, называй меня офицером». «Нет-нет», — рассмеялся он, — успокойся. «Учения ведь уже закончились». «Ну и что с того?» «Когда я говорю «детка», это не относится к учениям. Не считай это должностным преступлением. Я говорю это потому, что восхищен и потому, что ты такая...» «Ну, знаешь», — он просиял, — «я не гораст на комплименты» и от меня не часто услышишь такое. — Потому что ты такой, но ты знаешь. — Эй, ты не обиделась? — Ничуть, но все-таки называй меня офицером, и я также буду обращаться к тебе. — Я не хотел обидеть тебя. Ты красивая девушка, а я парень. Ты ведь знаешь, что это значит? — Так вот. — Да, так вот, детка, — ответила Сакс,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 и она увидела на экране номер Райма, после чего там появилось слово «срочно». «Надо идти», — сказала Сакс. «Значит, на пиво времени нет», — огорчился полицейский. «Нет». «А как насчет телефончика?» Изобразив пистолет большим и указательным пальцем, Амелия направила на него воображаемый ствол и, выкрикнув «Бац-бац», побежала к своему желтому Камаро.